Глава 15. Телефон трезвонил весь день. Сперва звонил Дэн, с которым они разминулись после допросов в полиции. Хотел узнать, как ты. А как по-твоему? Слабым голосом пробормотала Мишель, даже не найдя в себе силы огрызнуться. Хочешь, я приеду? Нет. Я никого не хочу видеть тем более в своей квартире, в которой до сих пор пахло Дэвидом, в которую до сих пор валялись коробки из-под лапши и рисовых лепёшек, где просто не прежнему были смяты после танца их тел. Я должен был рассказать о Дэвиде и Шэри. Мишель должен был. Звонок оборвался. Мишель нажала отбой и отбросила телефон на диван. Сама упала рядом, погрузив лицо в мягкую подушку. Экран тут же снова засветился. Неужели Дэн не понимает, что она не хочет сейчас слышать его голос, его сожаления, его отговорки? Но имя Терезы Палмер заставило Мишель застонать и всё же ответить на звонок. Мишель, что происходит? В полиции ничего не хотят говорить о Дэвиде. Тереза, его арестовали. Это всё, что я знаю. Господи, он он что? И правда убил Шэри? Дэвид никого не убивал, понятно. Мишель вспыхнула синим пламенем и тут же погасла. Зажмурила глаза, пытаясь прогнать злость, давившую изнутри, и пожалела о своей вспышке в надежде, что Тереза не обратила внимания, что она назвала его Дэвидом, а не мистером Блейком, как обычно. Тереза, тихо произнесла Мишель в трубку. Мистер Хёрли и мистер Браун как-то могут помочь? Почему они бездействуют? С тех связями и влиянием они могли бы уже сегодня вытащить мистера Блейка из тюрьмы. Он ведь старший партнер, их старый приятель, они ведь должны хоть как-то беспокоиться о нем. Боюсь, Мишель, Дэвид больше не имеет никакой власти в компании. Мишель резко села, что даже голова закружилась в медленном вальсе. То есть как? Как раз сейчас мистер Хёрли и мистер Браун собрали экстренное совещание по поводу Дэвида. Они хотят сместить его с поста старшего партнёра и убрать имя Дэвида из названия. Что? Переговоры со Aspireus Point провалились. И не удивительно. У них на глазах арестовали одного из глав фирмы и не за мелкое правонарушение, за убийство. Голос Терезы дрогнул, будто она выдавливала из себя это слово под дулом пистолета. Мы потеряли миллионы на этой сделке. Прибавь ко всему расторгнутый контракт с Месье Лапье и его иск о нанесении тяжких телесных плюс проблемы с делом мистера Болтона, которое мы вероятнее всего проиграем. Это не считая многочисленных слухов об интрижках Дэвида и его причастности к исчезновениям сотрудниц. Фирма разваливается, и все из-за Дэвида. Мишель замутила. Комок из злости, обиды и желчи подступал к горлу, но застрял где-то под ребрами, разъедая грудь кислотой. Неужели это и правда происходит? Как они могут так поступать с Дэвидом? Он ни в чем не виноват, а они даже не удосужились поехать в участок и попытаться вызвать его из-за решетки. Пока он говорил с гнетущей тишиной камеры, скручивался от голода и изнывал от боли в спине на неудобной лавке, его партнеры грели зады в мягкой коже кресел, поедали оставшиеся от провальной встречи блюда из Мариарчи и обсуждали, как лучше вышвырнуть Дэвида из компании. А ведь это он покрывал похождение Джонатана Хёрли. Он взял на себя вину, чтобы сохранить его брак, семью и доброе имя. А Хёрли без зазрения совести отправлял своего благородного спасителя на эшафот и сам держал руку над гильотиной. Не могу поверить. Желчь прорывалась наружу. Мистер Блейк столько сделал для компании, а они просто так уберут его? не вступятся и бросят на произвол судьбы? Репутация превыше всего, Мишель. Деньги. Хотелось закричать в ответ. Деньги для вас превыше всего. Дэвид был единственным честным юристом в фирме. Даже Дэн променял правосудие на место под солнцем. Мишель хотелось ворваться в стены Hurley Blake и Браун и разнести там всё, как какой-нибудь бейсбольной битой, которую она купит по дороге. Расколотить мраморные плиты, разбить стеклянные перегородки, пройтись по столам из обынного дерева, не оставить ни одного целого колочка, рассыпать осколки по этажам, чтобы каждый шаг вызывал у сотрудников дикую боль. Так должно выглядеть истинное лицо Хёрли Блейк и Браун. Мне нужно пару от голов Тараса, горько сказала Мишель, прогоняя сладостные мечтания. Думаю, ты можешь не выходить на работу, пока Дэвид не вернётся. Но Мишель прочитала между строк, если он вообще вернётся. А без Дэвида надобности в Мишель тоже нет. Не волнуйся, компания всё оплатит. Ну, конечно. Забота о сотрудниках на первом месте. Ну хотя бы не придётся возвращаться в эту прогнившую до последних кирпичиков дыру. Если Мишель потеряет работу, она не сильно расстроится. Но если потеряет Дэвида, беды обрушились на него со всех сторон. Угроза иска от Габриэля Лапье больше не казалась такой ужасной, как обвинение в убийстве. И самое ужасное в том, что Мишель ничего не может с этим поделать. Работая бок о бок с огромным количеством юристов, она была уверена, что ни один не вступится за Дэвида Блейка. Но если понадобится, Мишель пойдёт на унижение и будет умолять мистера Хёрли помочь приползёт на коленях, лишь бы вызвать Дэвида из тюрьмы. Стрелки на часах опускались в унисон с солнцем, которое так и не выглянуло из-за хмурых облаков. В гостиной поселился мрак и безысходность. Непроблемные соседи, от которых мало шума, но много сердечной боли. Мишель просидела на диване несколько часов, то погружаясь в своё отчаяние, то пытаясь смотреть телевизор, проворно переключая новостные каналы. Убийство Шэри и обвинение Дэвида тяжким грузом давило по эту сторону экрана. Не хватало еще столкнуться с ними поту. Когда темнота полностью проглотила комнату, Мишель наконец поднялась с мягких подушек и включила свет. Раздался стук в дверь. Замерев с рукой на выключателе, Мишель оглянулась на входную дверь. Кто это мог быть? Дэн все таки не послушал ее и явился снова вымаливать прощение. Или гость был гораздо опаснее и говорил лишь на французском. Телевизор выдавал, что в квартире кто-то есть, поэтому притвориться не получится. Медленно подойдя ко входу, Мишель заглянула в глазок. О, господи! Если бы горло не сдавливала колючая проволока от ошеломления, она бы воскликнула. Но горло было способно издавать лишь шёпот, царапающий гортань. Руки молнии прошлись по тройному замку и распахнули дверь с силой шквалистого ветра. Если бы не доводчик, дверь бы врезалась в стену и оставила на ней вмятину от ручки. Мишель кинулась в объятия Дэвида. Пальцы бешено бегали по его спине, нащупывая живую, реальную плоть. Не сон ли это? Мираж от обезвоживания души? Дэвид так крепко жал её в своих сильных руках, что они стали почти одним целым. Воздух вокруг наэлектризовался от чувств и слепой одержимости, с которой два человека впитывали друг друга. Ты здесь? Но как? Почему? Отпустили под подписку о невыезде. Недостаточно оснований для задержания. Но я разговаривала с этим детективом Махоуни, и он вел себя так, будто оснований вполне достаточно. Давай поговорим в квартире. Мишель снова заперла дверь на три замка но не для того, чтобы не впустить кого-то внутрь, а чтобы не выпустить Дэвида наружу. Раз посчастливилась снова принимать его дома, то она уже ни за что его не отпустит. Отдал бы что угодно за несносную пиццу и бокал каберне. Гростно усмехнулся Дэвид, присаживаясь на диван и привлекая к себе Мишель. Но ты, как всегда, не позаботилась о том, чтобы сходить в магазин. Он сказал это так тепло, мягко, С любовью в каждой букве. Поцеловал её в изъеденные от нервозности губы и понял, что изголодался больше всего по этому, а не по сытному ужину. Мне было не до того. Дэвид, что тебе грозит? У тебя есть адвокат. Как я могу помочь? Она снова заставила его рассмеяться. Бесподобные ощущения после долгих часов за решёткой. Слишком много вопросов за раз. Просто я не знаю, что думать, что делать. Для начала выдохни. Я здесь, а значит, мне всё так плохо. До сих пор не могу в это поверить. Мишель провела пальцами по его лицу, как делала этой прошлой ночью, пока они лежали в постели. Как ты добился освобождения? Связался с адвокатом по уголовным делам. У тебя есть адвокат по уголовным делам? Мой приятель ещё с юридического факультета. Сэм Раферти. Мы до сих пор поддерживаем связь и встречаемся выпить бренди пару раз в месяц. Раньше я никогда не пользовался его услугами, но сегодня Сэм примчался в участок, и вот я здесь. Пришлось, правда, внести залог, но это мелочи по сравнению с тем, что пришлось бы провести ночь в камере. Но как твоему приятелю это удалось? Полицейские были уверены, что засадят тебя с теми уликами, что у них есть. Всё это не больше, чем догадки. Мне очень жаль, что тебе пришлось вынести всё это. По правде говоря, больше всего я волновался за то, что ты обо мне подумаешь, боялся, решишь, что я виновен. Ответом был крепкий поцелуй. Я верила в тебя с самого начала, и никакие уловки полицейских меня не переубедят в этом. Слышал, тебя допрашивали? Чёрт. Дэвид выпустил воздух и взъерошил свои густые волосы. Мне невыносимо думать, что тебе пришлось через всё это пройти. Всё в порядке, Дэвид. Мишель тронула его руку и повернула его лицо к себе, чтобы он увидел её чувство воочию. Я хотела тебе помочь, рассказала, что ты был со мной в момент убийства, но мне не поверили. Можешь себе представить? Обвинили в том, что ты подкупила меня и Виктора. Всегда верила в непредвзятость нашей полиции, но сейчас они как будто намеренно пытаются тебя засадить. Им нужно взять убийцу как можно скорее, а на меня указывает слишком многое. Но они не могут ничего с этим сделать. Все их доводы притянуты за уши, ты ведь сам понимаешь. Заявление, что ты заплатил мне и водителю за алиби, всего лишь домысло. Синяки легко объяснить, достаточно посмотреть в камеры слежения в доме Габриэла. Там наверняка ведется видеонаблюдение, или же просто увидеть его физиономию. Мишель и сама приободрилась, пока утешала Дэвида. Но вот выражение его лица ничуть не изменилось. Озабоченность никуда не ушла и по-прежнему осаждала каждую морщинку его лба. Есть кое-что ещё. Мишель убрала руку. Вот и всё, подумал Дэвид. Сейчас она услышит остальное и точно изменит своё мнение о нём. У них есть переписка между мной и Шэри. Вы ведь работаете вместе? Конечно, вы будете общаться. Это естественно. Дэвид покачал головой, отправив сердце Мишель в стремительный полёт вниз. Неужели в сообщениях есть что-то важное для следствия? А может, там любовные послания, и Дэвид просто врал ей, что между ними шере ничего нет? Она ведь шантажировала меня, помнишь? Я избегал встреч, поэтому иногда она присылала мне напоминание о том, что она сделает, если я не дам ей денег это серьёзный мотив, помимо того, что мне ошибочно шьют интрижку с ней. Махоуни ничего не говорила, что даже в переписке. Наверняка у них не было столько времени, чтобы перепроверить все сообщения. Он хотел надавить на тебя, выставить меня преступником, чтобы ты призналась в подставном алиби. В голове не укладывается. Но ведь и это не прямое доказательство твоей вины. Дэвид выглядел так, будто из него наружу рвалось ещё что-то. Нешуточный резон вменять ему убийство Шэри. Или есть что-то ещё, Дэвид? И тут она вспомнила, что ещё ей говорил сержант на допросе. Отпечатки пальцев. Махоуни сказал, они были по всей квартире Шэри. Я был у неё вчера. Что? Гостиная сотряслась от того, как Мишель вскочила на ноги. Этот скачок заставил Дэвида позеленеть от печали. Он выглядел как поверженный воин, смирившийся с погибелью. Видно знал, что Мишель отреагирует именно так на то, что он собирался рассказать. Когда ты был у неё? Ты же всё это время был у меня. Перед тем, как отправиться сюда, я заезжал к Шэрин на квартиру. Это было в половину восьмого. Это какой-то розыгрыш. Шутка, чтобы пощекотать мне нервы? Нет, Мишель, это не шутка. Это всё очень серьёзно. Но прошу, выслушай меня. И только теперь до неё дошло, что она каждый раз делала именно это. Выслушивала его, верила во всё, что он говорил. Но каждый раз на свет выбирались всё новые тёмные обстоятельства, которые так и кричали: Дэвид Блейк не такой уж хороший парень. Я приехал к ней, чтобы извиниться за публичное унижение, что учинил в офисе. Она впустила меня в квартиру и дала 10 минут на то, чтобы объясниться. Я принёс свои извинения, но настоятельно попросил больше не влезать в мою жизнь и перестать выпрашивать деньги, ведь не собираюсь ей их давать. Пусть делает со своими знаниями всё, что пожелает. Но она отказалась, и ты начал бить её? Не выдержав, выпалила Мишель заряд свинца из пушки. И угодила прямо в цель. Дэвид сжался от её слов, как абрикос в курагу. Боль в глубине его глаз разрасталась, пока не заполнила глазницы влагой. Мишель никогда не видела Дэвида таким. Она по-настоящему оскорбила его, выбила почву из-под ног, окунула головой в кипящий котёл своих подозрений. И он будто обугливался и умирал у неё на глазах. Так значит, Ты всё же думаешь, что это я виновен в убийстве? Сколько скорби в голосе, сколько жалости. Я уже не знаю, что думать, Дэвид. Всплеснула руками Мишель, не подходя к нему ни на шаг, хотя его вид очень сильно покоробил её. Я стараюсь верить тебе, а потом всплывает что-то такое, что напускает на тебя новый пласт сомнений. Ты как луковица. Я всё снимаю и снимаю слои. И мне кажется, вот я подобралась к тому, что ты такой на самом деле. Но под слоем показывается ещё один. И ещё. Мишель чуть не плакала, пытаясь разгрузить ту тяжёлую стопку камней, что сложили где-то в её груди. Она больше не могла выносить их тяжесть, поэтому теперь швыряла по камню в Дэвида. И каждый раз срывая твой луковый слой, мне хочется лить слёзы. Камней закончились, как и слова. Мишель замерла, спрятав лицо в ладонях, но она не плакала, а лишь тяжело дышала. Дэвид подошёл к ней беззвучно, словно летя. Коснулся рук и опустил их, открывая раскрасневшееся лицо миру. «Клянусь тебе Мишель, Я бы сам рад избавиться от всех этих слоёв. Но ты должна знать, что вот он я, настоящий". Он развёл руки, полностью открываясь перед ней. Мужчина в помятом костюме и тоской на уголке виновато растянутых губ, с морщинками по краешкам глаз и подрагивающими губами. Тебе не нужно срывать слои и плакать, потому что всё наладится. Просто слишком много случайностей, нелепых совпадений, которые привели нас к этой точке. Всё разрешится. Послушай, Дэвид сделал шаг вперёд и взял Мишель за плечи, чтобы показать, что он рядом и никуда не уйдёт, сколько бы она ни сомневалась. Я приехал к Шэрифу в половине восьмого. Мы поговорили не больше 10 минут, и я уехал. Уехал к тебе, потому что больше не мог сопротивляться желанию поцеловать тебя. Я и пальцем не тронул Шэриф. Вероятно, кто-то пришёл к ней следом за мной и сотворил всё это. Мишель, ты мне веришь? Не знаю, Дэвид. Как всегда, хочу тебе верить, но не могу. Мишель высвободилась из его рук и подошла к двери, распахнув её. Прости, Дэвид, но тебе лучше уйти. Мне нужно побыть одной и подумать надо всем этим. Что ему оставалось? Только кивнуть и убраться из этой квартиры куда подальше. Дать ей немного свободы. Хотя больше всего он хотел сжать её в тиски и никогда не отпускать. Хочу, чтобы ты знала. Я полюбил тебя ещё в самом начале и буду любить до конца, каким бы он не был. И Дэвид скрылся в темноте коридора, оставив после себя аромат дорогого парфюма и эхо любви. Не то, ни другое, так и не выветрилась вонью камерных стен.